Глава вторая Бывший конносер Иван Северьянович, господин Флягин, начал свою повесть так. «Я родился в крепостном звании и происхожу из дворовых людей графа К. Из Орловской губернии. Теперь эти имения при молодых господах расплылись, но при старом графе были очень значительные. В селе Г, где сам граф изволил жить, Был огромный, великий, домина, флигеля для приезду, театр, особая кегельная галерея, псарня. Живые медведи на столбу сидели, сады, свои певчие концерты пели, свои актеры всякие сцены представляли, были свои ткацкие и всякие свои мастерства содержались, но более всего обращалось внимание на конный завод. Ко всякому делу были представлены особые люди но конюшенная часть была еще в особом внимании, и все равно, как в военной службе от солдат в прежние времена кантонист происходил, чтобы сражаться, так и у нас от кучера шел черенок, чтобы ездить от конюха конюшонок, чтобы с лошадьми ходить, а от кормового мужика кормовик, чтобы с гумна на корм возить. Мой родитель был кучер-северьян, и хотя приходился он не из самых первых кучеров, потому что у нас их было большое множество, но, однако, он шестериком правил, и в царский проезд один раз на седьмом номере был, и старинную синюю ассигнацией жалован. От родительницы своей я в самом юном сиротстве остался, и ее не помню, потому как я был у нее молитвенный сын. Значит, она, долго детей не имея, меня себе у Бога все выпрашивала, и как выпросила, так сейчас же меня народивши и умерла от того, что я произошел на свет с необыкновенную большой головой. Так что меня поэтому и звали не Иван Фрягин, а просто Голован. Живуч при отце на кучерском дворе, всю жизнь свою я проводил на конюшне. И тут я постиг тайну познания в животном. И, можно сказать, возлюбил коня, потому что маленьким еще на четвереньках я у лошадей промеш ног полозил, и они меня не увечили а подросток совсем с ними спознался. Завод у нас был отдельно, конюшни отдельно, и мы, конюшенные люди, до завода не касались, а получали оттуда готовых воспитомков и обучали их. У нас у всякого кучера с форейтером были шестерики, и все разных сортов — вятки, казанки, калмыки, битюцкие, донские. Все это были из приводных коней, которые по ярмаркам покупались, А то, разумеется, больше было своих, заводских. Но про этих говорить не стоит, потому что заводские кони смирные и ни сильного характера, ни фантазии веселые не имеют. А вот эти дикари — это ужасные были звери. Покупает их, бывало, граф, прям целыми косяками. Как есть весь табун. Дешево, рубли по восьми, по десяти за голову. Ну и как скоро мы их домой пригоним, сейчас начинаем их школить. Ужасно противляются». Половин даже бывал подохнет, а воспитанию не поддаются. Стоят на дворе, все девятся и даже от стен шарахуются, а все только на небо, как птицы, глазами косят. Даже инд жалость, глядя на иного, возьмет, потому что видишь, что так бы он, кажется, сердечный улетел, да крылышек у него нет. И овса или воды корыт ни за что по первоначалу ни пить, ни есть не станет. И так все сохнет, сохнет, пока изведется совсем и околеет. Иногда этой траты бывает более как наполовину того, что купим. Особенно из киргизских. Ужасно они степную волю любят. Ну, за то, которую оборкаются и останутся жить, из тех тоже немалое число учивши покалечить придется, потому что на их дикость одно средство — строгость. Но за то уже, которые все это воспитание и науку вынесут, так из этих такая отборность выходит что никогда с ними никакой заводской лошади не сравнится поездовой добродетели. Родитель мой, Северьян Иванович, правил киргизским шестериком. А когда я подросток, меня к нему в этот же шестерик фарейтером посадили. Лошади были жестокие, не то что нынешние какие-нибудь кавалерийские, что для офицеров берут. Мы этих офицерских кафишенками звали, потому что на них нет никакого удовольствия ехать так как на них офицеры даже могут сидеть. А те были просто зверь, аспит и василиск все вместе. Морды эти в одет чего стоили, и оскал, либо нажищили гривью, Ну, то есть, просто сказать, ужасть. Устали они никогда не знали. Не только что восемьдесят, а даже и 100 и 115 верст из деревни до назад домой таким же манером. Это им бывало без отдыха нипочем сделать. Как разнесутся, так только гляди, чтобы мим не пролетели. А мне в ту пору, как я на форейтерскую подсидельную сел, было еще всего одиннадцать лет. И голос у меня был настоящий, такой, как по тогдашнему приличию для дворянских форейтеров требовалось. Самый пронзительный, звонкий и до того продолжительный, что я мог это ди завести и полчаса и так звенеть но в теле своем силами я еще не могуч был, так что дальние пути не мог свободно верхом переносить, и меня еще приседливали к лошади, то есть к седлу и к подпругам, ко всему ремнями умотают и сделают так, что упасть нельзя. Расколотит на смерти, даже не один раз сомлеешь и потеряешь, а все в своей позиции верхом едешь. И опять, наскучив мотаться в себя, придешь. Должность нелегкая. За дорогу, бывало, несколько раз такие перемены происходят. То слабее, то исправишься. А дома седла совсем уже, как неживого, отрешат. Положат и станут давать хрен нюхать. Ну, а потом привык. И все это ни по чем сделалось. Еще, бывало, едешь, да все норовишь какого-нибудь встречного мужика кнутом по рубахе вытянуть. Это фарейтерское озорство уже известно. Вот это кмы мы... Раз и едем с графом в гости, погода летняя, прекрасная. И граф сидят с собакою в открытой коляске. бачка четверня правит, а я впереди задуваю, а дорога тут с большака свертывает. Идет особый поворот, верст на пятнадцать, к монастырю, который называется П. Пустынь. Дорожку эту монахи справили, чтобы заманчивее к ним ездить было. естественно там. На казенной дороге нечисти, ракиты, и одни корявые пруть торчат, а у монахов к пустыне. Дорожка в чистоте разметена вся и подчищена, и по краям соженными березами обросла. И от тех берез такая зелень и дух, а вдаль полевой вид обширный. Словом сказать, столь хорошо, что вот так бы при всем этом и вскрикнул. А кричать, разумеется, без пути нельзя. так. Я держусь, скачу. Но только вдруг на третьей или четвертой версте, не доезжая монастыря, стал это клонить под взволочек. И вдруг я завидел тут впереди себя малую точку. Что-то ползет по дороге, как ежик. Я обрадовался этому случаю и изо всей силы затянул ди ди ди ди и сверсту все это звучал. И до того разгорелся, что как стали мы нагонять парный воз, на кого я кричал-то, Я и стал в стременах подниматься и вижу, что человек лежит на сене, на вазу. И как его верно, приятно, на свежем поветре и солнышком пригрело, то он, ничего не опасаясь, крепко-прикрепко спит. Так сладко вверх спиной раскинулся и даже руки врозь разложил, точно воз обнимает. Я вижу, что уже он не свернет, взял в сторону. Да поравнявшись с ним, стоя на стременах, впервые тогда заскрипел зубами, да как... Полину его во всю мощь вдоль спины кнутом. Его лошади как подхватят с возом под гору, А он сразу как взметнется, старенький такой, Вот в таком, как я, но не в послушничьем колпачке, И лицо какое-то такое жалкое, как у старой бабы, Да весь перепуганный, и слезы текут. И ну, вид соносенье, словно пискарь на сковороде, Да вдруг не разобрал, верно спросонник, где край да кувырк с воза под колесо. И в пыли ты и пополз, в ногами замотался. Мне и отцу, моды и самому граф сначала смешно показалось, как он кувыркнулся. А тут вижу я, что лошади внизу у моста зацепили колесом за надолбу и стали. А он не поднимается и не ворочается. Ближе подъехали, я гляжу, он весь серый в пыли а на лице даже носа не значится, а только трещина и из нее кровь. Граф велели остановиться, сошли, посмотрели и, говорят, убит. Погрозились мне дома за это выпороть и велели скорее в монастырь ехать. Оттуда людей послали на мост, а граф там с игуменом переговорили, и по осени от нас туда в дары целый обоз пошел со и с мукою и с сушеными карасями, А меня отец кнутом в монастыре за сараем по штанам продрал, но настоящие пороть не стали, потому что мне, по моей должности, сейчас опять верхом надо было садиться. Тем отдела и кончилось. Но в эту же самую ночь приходит ко мне в видении этот монах, которого я засек, и опять, как баба, плачет. Я говорю: чего тебе от меня надо? пошел прочь. А он отвечает: Ты, говорит. Меня без покаяния жизни решил. Ну, молчего чего нет, отвечаю. Что же мне теперь с тобой делать? Ведь я это ненарочно. Да и чем, говорю, тебе теперь худо умер, ты и все кончено? Кончено, ты, говорит, это действительно так. И я тебе очень за это благодарен. А теперь я пришел от твоей родной матери сказать тебе, что знаешь ли ты, что ты у нее моленный сын? Как же, говорю, слышал я про это. Бабушка Федосья мне про это не рассказывала. — А знаешь ли, — говорит, — ты еще и то, что ты сын обещанный. — Как это так? — А так, — говорит, — что ты Богу обещан. — Кто же меня ему обещал? — Мать твоя. — Ну, так пускай же, — говорю, — она сама придет, мне про это скажет, а ты, может быть, это выдумал. — Нет, — я говорит, — не выдумывал, а ей прийти нельзя. — Почему? — Так, — говорит, — потому что у нас здесь не то, что у вас на земле. «Здешние не все говорят и не все ходят, а кто чем одарен, тот то и делает. А если ты хочешь, — говорит, — так я тебе дам знамение в удостоверении. А что отвечаю? Только какое же -то знамение? А вот, — говорит тебе знамение, — что будешь ты много раз погибать и ни разу не погибнешь, пока придет твоя настоящая погибель, и ты тогда вспомнишь на обещание за тебя и пойдешь в черницы». — Чудесно, — отвечаю, — согласен и ожидаю. Он искрылся, А я проснулся и про все это позабыл. И не чаю того, что все эти погибели сейчас по ряду и начнутся. Но только через некоторое время поехали мы с графом и с графинью в Воронеж к новоявленным мощам. Маленькую графинку Косолапову на исцеление туда везли и остановились в Елецком уезде, в седле Крутом, лошадей кормить. Я и опять под колодой уснул. И вижу, опять идет тот монашек, которого я решил, и говорит, «Слушай, Голованька, мне тебя жаль. Просись скорее у Господа в монастырь, они тебя пустят». Я отвечаю, «С какой стати?» А он говорит, «Ну, гляди, сколько ты иначе зла претерпишь». «Думаю, ладно, надо тебе что-нибудь каркать, когда я тебя убил». И с этим встал, запряг с отцом лошадей, и выезжаем. А гора здесь прикрутая, крутищая. И сбоку обрыв, в котором тогда не весь что народ погибало. Граф говорит, смотри, голова насторожнее. А я на ловок был. И хоть вожжи от дышловых, которым надо спускать в руках у кучера, но я много умел отцу помогать. У него дышловики были сильные и опористые. Могли так спускать, что просто хвостом на землю садились. Но один из них подлец с астрономией был. Как только его сильно потянешь, он сейчас голову кверху дерет, и прах его знает, куда на небо созерцает. Эти астрономы, в корню нет их хуже. А особенно в дышле они самые опасные. За конем с такой повадку эфорейтер завсегда смотри. Потому что астроном сам не зрит, как тычет ногами, и не весть, куда попадает. Все это разумеется, за своим астрономом знал. И всегда помогал отцу. Своих подседельную и подручную, бывало, на левом локте поводами держу, и так их ставлю, что они хвостами дышлувыми в самую морду приходится, а дышло у них промежду крупов. А у самого у меня кнут всегда наготове, у астронома перед глазами. И чуть вижу, что он уже очень в небо полез, я его похрапи, и он сейчас морду спустит, и отлично съедем. Так и на этот раз». Спускаем экипаж, я верчусь, знаете, перед дышлом и кнутом астронома остепеняю, как вдруг вижу, что уж он ни отцовых возжей, ни моего кнута не чует. Весь рот в крови от уделов и глаза выворотил. А сам я вдруг слышу, что сзади что-то заскрипело, да хлоп! И весь экипаж сразу так и посунулся. Тормоз лопнул. Я кричу отцу, держи, держи! И он сам орет, держи, держи. А уж чего держать, когда весь шестерик, как прокаженные несутся. И сам ничего не видит. А перед глазами у меня вдруг что-то стрекнуло. И смотрю, отец козел долой летит, вожжа оборвалась. А впереди та страшная пропасть, не знаю, жалко ли мне господ или себя стал. Но только я, видя неминуемую гибель, с подсидельной бросился, Прямо надышло и на конце повис. Не знаю опять, сколько тогда во мне весу было, но только на перевесе, ведь это очень тяжело весит. И я дышловиков так сдушил, что они захрипели, и гляжу уже моих передовых, нет, как отрезало их, а я вешу над самой пропастью. А экипаж стоит и уперся в коренных, которых я дышлом подавил. Тут только я опомнился и пришел в страх, и руки у меня оторвались. И я полетел, и ничего уже не помню. Очнулся я тоже не знаю, через сколько времени, и вижу, что я в какой-то избе, и здоровый мужик говорит мне, «Ну что, неужели ты, малый, жив?» Я отвечаю, «Должно быть жив». «А помнишь ли, — говорит, — что с тобою было?» Я стал припоминать. И вспомнил, как нас лошади понесли. И я, наконец, дышло бросился и повис над ямищей. А что дальше было, не знаю. А мужик улыбается, да и где же, говорит, тебе это знать? Туда в пропасти конь-то твои передовые заживо не долетели, расшиблись. А тебя это словно какая невидимая сила спасла. Как на глинину глыбу сорвался, упал так на ней вниз, как на салазках и скатился. Думали, мертвый совсем, а глядим ты дышишь, только воздухом дух оморило». Ну, а теперь, — говорит, — если можешь, вставай поспешай скорее к угоднику. Граф денег оставил, чтобы тебя, если умрешь, схоронить, а если жив, будешь к нему в Воронеж привезти. Я и поехал, но только всю дорогу ничего не говорил, а слушал, как этот мужик, который меня вез, все на гармонии барню играл. Как мы приехали в Воронеж, граф призвал меня в комнату и говорит графинюшке, вот, — говорит мы, — графинюшка этому мальчишке спасением своей жизни обязана графиня только головой закачала а граф говорит проси у меня голова что хочешь я все тебе сделаю я говорю я не знаю чего просить а он говорит ну чего тебе хочется а я думал думал да говорю гармонию граф засмеялся и говорит ну ты ж за правду дурак а впрочем это само собою я сам когда придет время про тебя вспомню а гармонию говорит ему сейчас же купить лакей сходил в лавки И приносит мне на конюшню гармонию. Да, говорит, играй. Я был ее взял и стал играть. Я только вижу, что ничего не умею. И сейчас ее бросил. А потом ее у меня странницы на другой день из-под сарая и украли. Мне надо было бы этим случаем графской милости пользоваться, да тогда же, как монах советовал в монастырь проситься. А я сам не знаю, зачем себе гармонию выпросил. И тем первое самое призвание опроверг и оттого пошел от одной стражбы к другой, все более и более претерпевая, но нигде не погни. Пока все мне монахам в видении предреченное в настоящем житейском исполнении оправдалось за мое недоверие.